Глава двенадцатая. Николас. Наверное, стоило сформулировать это лучше. Чёрт. Оливия застывает в моих объятиях, смотрит на меня своими большими тёмными глазами, застывшими на побелевшем лице. Ты помолвлен? Нет, пока нет. Она начинает вставать, но я прижимаю её ближе. «У тебя есть девушка?» «Позволь мне объяснить». Она начинает вырываться сильнее. «Отпусти меня, и тогда сможешь объяснить». Но я лишь крепче сжимаю ее. «Мне нравится, где ты находишься». «Мне плевать, мать твою, что тебе нравится», — сухо отчеканивает она. «Я хочу встать. Отпусти меня, Николас». Когда я ослабляю хватку, Оливия выпрыгивает от меня, быстро дыша и смотря на меня, как на незнакомца, будто никогда меня не знала. Судя по выражению на ее лице, внутри ее шла настоящая борьба. Одна ее половина хочет сбежать, а другая выслушать меня. Спустя несколько секунд последняя выигрывает. Оливия скрещивает руки на груди и медленно садится на край кровати. — Хорошо. Объясняй. Я рассказываю ей всю историю. О своей бабушке, о списке, обо всех птицах, которых нужно убить, и что я — камень, которому это поручено сделать. — Ух ты! — выдыхает она. — А я-то думала, что я одна с багажом. Затем слегка покачивает головой. «Это такая дикость! На дворе двадцать первый век, а у тебя будет свадьба по договоренности?» Я пожимаю плечами. «У меня все не так плохо. Впервые бабушка и дедушка остались наедине в брачную ночь». «Ух ты!» — снова выдыхает Оливия. «Как неловко!» «У меня хотя бы есть шанс узнать женщину, на которой я женюсь. Решение я принимаю самостоятельно, но учитывая некоторые требования, которые должны быть выполнены». Она наклоняется вперед. Локтями упирается в колени, и ее волосы спадают на плечи. Какие требования? Благородное происхождение и девственность. Оливия морщится. Боже, как архаично. Сам понимаю. Но подумай, вот о чем Оливия. Однажды мои дети будут править страной не потому, что они заслужили это, или были избраны, а потому что они мои. Именно эти правила делают меня тем, кто я есть. Нельзя выбирать, каким из них следовать. Я пожимаю плечами. Такова жизнь. — Нет, не такова, — тихо говорит Оливия. — Такова моя жизнь. Я вжимаюсь в стену, когда выражение ее лица становится жестким, а ее взгляд стальным. — Почему ты мне не сказал? Почему молчал все это время? — У меня не было причин говорить тебе. — Вначале. Она быстро встает и повышает голос. — Честность, вот причина, Николас. Ты должен был мне сказать. — Я не знал. — Что не знал, — усмехается она. — Я не знал, что буду чувствовать кричу я. Презрение исчезает с её лица вместе с гневом, и их месте появляется удивление и, может, немного надежды. Что чувствовать? Эмоции переполняют меня, настолько новые и незнакомые, что я с трудом могу выразить их словами. У меня чуть больше четырех месяцев, когда я вошел в кафе, я не знал, что захочу проводить каждый день с тобой. В уголках ее глаза появляются морщинки, рот растягивается в робкой улыбке. «А ты хочешь?» Я провожу ладонью по ее щеке и киваю. «Хочу говорить с тобой, вместе смеяться, смотреть на тебя, затем ухмыляюсь. И желательно быть внутри тебя». Она фыркает и толкает меня в плечо, и тогда я принимаю серьезный вид. «Но это все, что я могу предложить. У нас есть только лето». Оливия проводит пятерней по волосам, немного дергая их. «Я сажусь обратно в кресло и добавляю. И есть кое-что еще». «О, Господи, что еще? У тебя объявился ребенок, о котором ты не знал?» Я вздрагиваю, хотя понимаю, что она шутит. «Логан прав насчет прессы. Это просто удача, что они еще не получили твое фото, но это вопрос времени. Когда это произойдет, твоя жизнь изменится. Журналисты будут говорить со всеми, кого ты когда-либо знала, копаться в финансовых делах омели и ворошить твое прошлое. У меня нет ничего криминального. Тогда они что-то придумают, грублю я из-за разочарования» разочарование, что времени мало, и стены словно давят на меня. Нелегко быть моим другом, и намного труднее быть моей любовницей. Думай обо мне, как о бомбе без чеки. Все, что находится рядом со мной, в конечном итоге пострадает. «А ты казался неплохим уловом», — шутит она, качая головой. Потом встает и поворачивается ко мне спиной, размышляя вслух. «Так значит, у нас будет как... как в Дорогом Джоне? Или как у Сэнди и Зука в Бриолине? Летний роман?» «Интрижка? А потом... Ты просто уедешь?» «Именно так». Я смотрю на ее спину в ожидании. Внутри все сжимается от нервов. «Не помню, чтобы желал что-нибудь так же сильно, как ее». «Спустя минуту тишины предлагаю... Если тебе нужно время, чтобы подумать, я...» Оливия быстро поворачивается, прерывая меня и накрывает мой рот своими сладкими губами, горячими и требовательными. Мои руки автоматически перемещаются на ее бедра, притягивая ее между моих коленей. Затем она выпрямляется и проводит пальцами по своим губам, смотря на меня. Ты это почувствовал? Искру. Электричество. Желание, которое питает само себя. Удовольствие, которое хочется все больше и больше. Да. Она берет мою руку и прикладывает к своей груди. Туда, где бешено бьется ее сердце. И это чувствуешь? Сердце в моей груди бьется в унисон с ее. «Да. Многие ни разу в жизни не ощущают такого. У нас же есть четыре месяца. Ее глаза искрятся в лунном свете. Я согласна. Через несколько дней мне предстоит присутствовать на ужине в Вашингтоне, округ Колумбия, на благотворительном вечере фонда мейсона Оливия соглашается меня сопровождать. Из-за того, что она начала переживать, что ей нечего надеть, я устраиваю поход по магазинам на Пятой Авеню после закрытия. Поскольку я джентльмен то помогаю ей в примерочной, пока продавщица занята. Я протягиваю Оливии руку помощи и помогаю ей снять или залезть в одежду. В основном, снять. Она останавливает свой выбор на блестящем, сливового цвета платье, которое облегает все нужные места, и золотых босоножках с ремешками. Ей показывают простое ожерелье с бриллиантами, которое бы фантастически смотрелось с нарядом но Оливия не хочет, чтобы я его покупал. Говорит, что у сестры Марти есть кое-что более подходящее, Поэтому она лучше возьмет у нее. Но когда мы уходим, она ворчит на меня за то, что я все же купила жерелье, чисто по эгоистичным причинам. Потому что хочу увидеть, как оно будет на ней смотреться. Только оно, и ничего больше. Еще немного картинок для моей коллекции для мастурбации. Но когда наступает вечер ужина, и я вижу Оливию на взлетной площадке, я забываю об ожерелье, потому что она похожа на видение. Ее губы накрашены темной помадой, волосы элегантно забраны наверх, а грудь высокая и потрясающая. Я беру девушку за руку и целую тыльную сторону ладони. Ты выглядишь великолепно. Спасибо. Она сияет, пока ее взгляд не устремляется на вертолет позади меня. Теперь она выглядит болезненно. Так мы действительно это сделаем, да? Я летаю всегда, когда у меня появляется такая возможность, что не так часто, как хотелось бы. А Оливия вообще никогда не летала. Ни на самолете, ни на вертолете. Это удивительно, быть у нее первым. Я же сказал, что буду нежен. Подвожу ее к вертолету, который генеральный директор Международного банка, что дружит с моей семьей, был так добр и достаточно проницателен, одолжил мне на вечер. «Или у тебя настроение для жесткой поездки», — подмигиваю я. «Медленно и ровно, ковбой», — предупреждает она. «Или я больше никогда с тобой не поеду». Я помогаю ей сесть в мягкое кожаное кресло, пристегнуть ремни безопасности и аккуратно надеть гарнитуру, чтобы разговаривать с ней во время полета. Ее глаза округляются, и в них отражается ужас. Если это меня заводят, можно ли считать меня больным ублюдком? Даже страшно, что это так. Чмокнув ее в лоб, обхожу в вертолет и забираюсь внутрь. Томми летит сзади. Логан и Джеймс улетели раньше, чтобы проверить безопасность и встретить нас. Показав поднятые большие пальцы команды техников, мы взлетаем. Оливия замирает рядом, будто ей страшно двигаться или говорить, пока мы не сворачиваем направо. Тогда она кричит, как резаная. «О, мой бог, мы падаем!» Она хватает меня за руку. «Оливия, мы не падаем!» «Нет, падаем! Наклони, наклони в другую сторону!» Она отодвигается от окна в противоположную сторону от нашего крена. Томми пытается помочь, наклоняется вместе с ней. Я выравниваю нас, но она по-прежнему крепко держит меня за руку. Посмотри на вид, сладкая. Посмотри на огни. Они как тысячи бриллиантов на ложе из черного песка. Оливия так крепко зажмурилась, что ее глаз практически не видно. Нет, спасибо, мне и так хорошо. Я освобождаю свою руку, пальчик за пальчиком. Хорошо, вот что мы сделаем. Ты сама возьмешь рычаг и поведешь вертолет. Что? Ее глаза распахнулись. Ты боишься, потому что не чувствуешь контроля, спокойно объясняю ей. А так ты почувствуешь себя увереннее. «Ты хочешь, чтобы я схватилась за рычаг, чтобы почувствовать себя увереннее?» переспрашивает она недоверчиво. «Звучит как подкат». Я смеюсь. «Не подкат, но мой рычаг всегда все улучшает. Ты не ошибешься, коснувшись его». Я беру ее руку, опускаю на контролер, поддразнивая ее. «Вот оно. Держи крепко, но не пережимай. Не гладь, просто держи». «Я знаю, что он большой, и тебе непривычно чувствовать такое в своих руках». Оливия фыркает. «Ну ты и пошляк». Но она забывает о страхе, как я и надеялся. Через несколько минут я убираю свою руку с ее, и она ровно держит штурвал, сияя от счастья. «О мой бог!» — задыхается она, что меня тоже заводит. «Я делаю это, Николас! Я лечу!» «Удивительно!» Через два часа мы приземляемся и направляемся к Смитсоновскому институту, который украшен малиновыми полосами между каменными колоннами и широкими прожекторами вдоль красной дорожки. Когда мы подъезжаем, я вижу знакомые вспышки камер. «Через парадный или черный вход?» — спрашиваю в лимузине Оливию, повернувшись к ней лицом. Ничего порочного, это самый обычный вопрос. Она смотрит на меня с намеком на сухую улыбку. «Не думаешь, что еще рановато говорить об этом виде секса?» Я ухмыляюсь. «Никогда не рано говорить о черном входе». Она хихикает, но после я становлюсь серьезным, потому что знаю, как сильно переверну сейчас ее жизнь. А потом, менее чем через четыре месяца просто уйду. Оливия еще не понимает. Не совсем. Если мы войдем через главный вход, папарацци сделаю твое фото. Все узнают твое имя, и мир сойдет с ума. Но это будет нашим решением. Если мы воспользуемся задней дверью, мы сможем выиграть немного времени, но в любой момент информация о тебе все равно всплывет. Это случится, когда мы не будем ждать. Я скольжу рукой по ее колену. Выбор за тобой, дорогая. Она, склонив голову, смотрит в окно и наблюдает за толпой фотографов. «Что мы скажем?» «Ничего. Мы ничего им не скажем. Пусть пишут, что хотят и делают свои снимки, но мы ничего не подтверждаем и не опровергаем. Дворец не комментирует личную жизнь королевской семьи». Она медленно кивает. «Прямо как Бейонсе и Джейзи, когда поженились. В газетах было все. Доставка цветов, сплетни от поставщиков еды. Все знали, но пока они не подтвердили это лично, никто толком ничего не знал. Людей всегда одолевает сомнения». «Точно», — улыбаюсь я. Через несколько секунд Оливия делает глубокий вдох и протягивает мне свою руку. «Жаль разочаровывать вас, ваше высочество, но сегодня не будет никакого черного входа, только парадный. Я беру ее ладони, целую, сладко и быстро. Тогда идем». Оливия отлично справляется. Она машет рукой и улыбается, игнорируя вопросы, которые сыплются на нас, как рис на свадьбе. Правда, беспокоится, что получится на каждой фотографии с корявым лицом, как у рыбы. Не совсем понимаю, что это значит, но звучит не очень хорошо. Когда она жалуется на темные пятна перед глазами, советую ей в следующий раз смотреть вниз, а не на вспышки. Но все-таки после первого опыта общения с американской прессой она остается невредимой. В бальном зале, держа бокал вина в одной руке и опустив ладонь на узкую спину Оливии, мы приветствуем хозяев — Брента и Кеннеди масон Брент на несколько лет старше меня, но от него веет молодостью. Он не похож на человека, который воспринимает что-то слишком серьезно. Супруги делают поклон, что для Кеннеди масон является подвигом, потому как ей мешает заметный беременный животик. Затем мы пожимаем руки, и я представляю Оливию. «Для нас большая честь видеть вас здесь, принц Николас», — говорит бренд «Он имеет в виду деньги. Для него большая честь видеть здесь мои деньги». Потому что именно для этого и организовываются подобного рода вечера. Но мне нравится фонд Массен. Их накладные расходы низкие, а программы помогают реальным людям. «Но мы скучаем по вашей бабушке», — вставляет Кеннеди. «В прошлом году она была на нашем приеме». «У нее хорошо получается находиться в центре внимания», — отвечаю я. «Я передам ей ваши слова». Мы вчетвером беседуем, пока Кеннеди не опускает руку на свой живот, прикрытый синим шелковым платьем. «Большой у вас срок?» — спрашивает Оливия. «Не такой большой, как вам кажется», — сетует Кеннеди. «В этот раз у нас близнецы». «Как здорово!» — восхищается Оливия. «Поздравляю». «Спасибо. Наша дочь Вивиан в восторге. И я тоже, если не слишком уставшая, чтобы хоть что-то чувствовать». бренд пожимает плечами. «Ты сама согласилась на этот риск, когда вышла замуж за человека с супермощной спермой?» Кеннеди прикрывает свои глаза. «О, Господи, бренд прекрати! Ты разговариваешь с принцем!» Она поворачивается к нам. «С тех пор, как мы узнали о близнецах, все, о чем он говорит, — о его супергеройской сперме». Мужчина пожимает плечами. «Про такое, я считаю, и говорят, что нужно выставлять напоказ Затем кивает подбородком в мою сторону. Он это понимает, и мы смеемся. После Массенов мы прогуливаемся по залу, приветствуя других гостей. Я приглашаю Оливию на танец, потому что мне нужен повод обнять ее, притянуть ближе и вдохнуть запах ее нежной кожи. Я не умею танцевать. Она поглядывает на большую группу людей и шумный танцпол. Не такие танцы. Я беру ее руку. Знаю, но я отлично веду. Просто держись крепче и позволь мне вести. Как и с вертолётом, сначала она не решается. Но её авантюрный характер побеждает. Окей. Но не говори, что я тебя не предупреждала. За ужином я выпил пару бокалов, поэтому обратно на Манхэттен мы решаем ехать на лимузине. Оливия засыпает на моём плече ещё на полпути. Когда мы добираемся до города, уже слишком поздно. Или слишком рано. Кому как. Нам нет смысла возвращаться в номер, поэтому я прошу Логана ехать прямо к квартире Оливии. Хорошо, что она спит по дороге домой. Не думаю, что сегодня ей еще удастся поспать, потому что снаружи кафе ждут сотни людей. Меня, а теперь и ее. Судя по камерам, фото и плакатам, это микс из фанатов, охотников за автографами и фотографов. Можно с уверенностью сказать, что личность Оливии, ее адрес и профессия раскрыты. Матерь божья! Оливия моргает, рассматривая толпу через окно автомобиля. Добро пожаловать в мой мир, хмыкаю я. Эй, Ло! «Когда прибудут дополнительные люди?» — спрашивает Джеймс с пассажирского сидения. «Завтра», — отвечает Логан. «Как раз вовремя парни, — замечает Томми, — потому что, как говорят американцы, я думаю, нам понадобится лодка побольше».